Да еще за честь почитал. Подумает про тебя что-нибудь нечистое, а не осмелился бы. А здесь я ведь знаю, что я только свистни. И ты, хошь, не хошь, иди за мной. И уж не я с твоей воли спрашиваюсь, а ты с моей. Последний мужик наймется в работники Все-таки не всего себя закабалит. Да и знает, что ему срок есть. А где твой срок?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 Обиднее этих ругательств, на земле не бывает. И все-то ты здесь положишь. Все без завета, и здоровья, и молодости, и красоту, и надежды. И в 22 года будешь смотреть, как 35-летняя. И хорошо еще, коль не больная, моли бог за это. Ведь ты теперь, небось, думаешь, что тебе и работы нет, гульба? Да тяжелее.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 В девять часов утра она уже была совсем пьяная, растрепанная, полуногая, вся избитая. Сама набелена, а глаза в черниках. Из носа и из зубов кровь течет, и звучит какой-то, только что, починил. Села она на каменные лестнике. В руках у нее какая-то соленая рыба была. Она ревела, что-то причитала про свою участь, а рыбой колотила по лестничным ступеням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 королевной смотрела и сама знала, что целое счастье того ожидает, кто бы ее полюбил и кого бы она полюбила. Ага, видишь, чем кончилось. И что, если в ту самую минуту, когда она колотила этой рыбой о грязные ступени, пьяная до да растрепанная, что, если в ту минуту ей припомнились все ее прежние чистые годы в отцовском доме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 В кабак поминать пойдут. А в могиле слякать мразь. Снег мокрый. Не для тебя же церемонится. Спущай-ка ее, Ванюха. Ишь ведь участь. И тут вверх ногами пошла таковская. Укроти веревки там, пострел. Ладно и так. Че ладно? Ишь на боку лежит. Человек тоже был, аль нет? Ну, да ладно, засыпай. И ругаться-то из-за тебя долго не захотят.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 Хоть стучи себе там по ночам, когда мертвецы встают в гробовую крышку. Пустите, добрые люди, на свет пожить. Я жила жизни, не видала. Моя жизнь на обтирку пошла. Ее в кабаке, на сеной пропели. Пустите, добрые люди, еще раз на свете пожить. Я вошел в пафос до того, что у меня самого горловая спазма приготовлялась. И вдруг я остановился приподнялся в испуге и наклонив боязливо голову с бьющимся сердцем начал прислушиваться было от чего смутиться давно уже предчувствовал я что перевернул всю ее душу и разбил ее сердце и чем больше я удостоверялся в том тем больше желал поскорее как можно сильнее достигнуть цели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 Но истина уже сверкала из-за недоумения. Гадкая истина.